Глава двадцать первая. Схватка. Я понимаю, почему я здесь. Конечно, гиперборея известна про текст, который я хочу отправить людям. Очевидно, что в этом все дело. Меня опять вызвали на ковер, и что-то подсказывает мне, что в этот раз не удастся так же легко отвертеться, как в прошлый. Зачем ты им помогаешь? Вопрос гулко звучит во мне, и я пытаюсь ответить, но не получается. Я парализован. Наконец мне удаётся сформулировать мысль, и я отпускаю её. Позвольте мне донести людям истину. Зачем? Вопрос звучит зловеще, и мне кажется, что огромное солнце испепеляет меня. Становится нетерпимо жарко, и мне всё сложнее формировать свои мысленные послания в гиперборею. Вдруг жара слабевает. Но, ну, пожалуйста, попробуй, донеси звучит во мне насмешливый голос такое впечатление, что со мной играют я оказываюсь у ресторана Виконт одетый в какое-то странное пальто я чувствую, что у меня есть руки, ноги, но самое удивительное, я неожиданно понимаю, что меня видят меня видит Солоделин, а я его Солоделин стоит с Алексеем Венерским у входа в ресторан и курит я обращаюсь к нему человек есть бог Нет ничего сверхъестественного, ничего волшебного, ничего святого. Вообще ничего нет, кричу я им. О глупость! Ничего святого, это что я сейчас сказал? Я продолжаю что-то нести и отчётливо вижу, что собеседники меня не понимают. Нет, слова им знакомы, они не понимают самого смысла сказанного. Я привожу им слова из Библии, цитирую Будду, то, что должно их хотя бы заинтересовать. Хоть что-то должно ведь их заинтересовать. Как им объяснить, что они все сильны, нужно только поверить в себя, почувствовать эфир и научиться концентрировать его в себе. Но нет, ничего не получается. Что-то отбрасывает меня назад, и я снова оказываюсь в зале, таи светом Гипербореи. Ещё, ещё, дайте мне ещё один шанс, я объясню, умоляя. Ну давай, опять звенит громогласно Надо мной откровенно издеваются. Я даже будто бы слышу хохот. Уши вновь закладывает, меня уносит куда-то в толщу сценариев человеческих судеб. Теперь я в Киеве, ещё в том, советском Киеве. Гидропарк. Передо мной маленький и взъерошенный мальчик. Помня прошлую неудачу, я стараюсь быть спокойнее. Нужно ведь просто донести самое главное. Аккуратно, чтобы не напугать ребёнка. Сказать ему, что нужно просто научиться сохранять в себе энергию и ничего не бояться. Ничего нет. Ни страха нет, ни боли. Есть только огромная сила, спрятанная в каждом человеке. Я пытаюсь показать то, что в человеческом понимании считается чудом. Бытовое, не опасное. Только бы мысль донести. Но опять ничего не получается. И гиперборея утягивает меня назад». На в тот мгновение, когда меня возвращают назад, я успеваю материализовать этот текст и отправить его по нескольким тысячам адресов на разных языках в разные страны мира в виде электронных писем. Во мне гулким эхом звучит громогласный ответ. Ты так до сих пор ничего и не понял. Человеку нельзя использовать свои истинные возможности, иначе он уничтожит всё вокруг, чтобы предотвратить это. существуем мы. Но люди должны знать правду, пытаюсь крикнуть я. И вдруг понимаю, что я могу кричать, трясти руками, топать ногами, потому что у меня опять появились руки и ноги. Я вернулся в свой недавно придуманный образ Врубелевского демона, всё такой же лохматый, босой и в этих дурацких джинсах. Сверкают молнии, хлещет дождь, И вдруг я ощущаю, что почва уходит из-под ног, и я лечу в пропасть. Успеваю зацепиться за край обрушивающейся тверди и выбираюсь на небольшую площадку. Вокруг холодные скалы, чёрное небо плотно укутано серыми свинцовыми тучами, которые периодически освещаются вспышками ярких молний. Грома не слышу. Откуда-то сверху доносится протяжный стон. Поднимаю голову, К скале огромными цепями прикован человек. Гигантский орел клюет ему печень. Человек смотрит на меня с надеждой, а глаза его полны тоски и страданий. У меня под ногами валяются человеческие скелеты. Бесполезная ржавая военная амуниция, старое оружие. Я хватаю первый попавшийся пыльный лук, выдергиваю из полузгнившего колча на стрелу Натягиваю тетиву, прицеливаюсь и стреляю в орла. Удивительно, но сразу попадаю. Стрела пронзает огромную птицу, вырывая из нее мясо и черные перья. Орел издает предсмертный клекот и, кувыркаясь, летит в пропасть. «Прометей прощен», — раздается в моих ушах, под раскатой ожившего грома громкий голос. Я бросаю лук, хватаю валяющийся здесь же короткий меч римского легионера и вижу... как человек, прикованный к скале, медленно исчезает, растворяясь в воздухе. Зато на площадке с грохотом и рычанием неожиданно появляется кукулькан. Он зол, глаза налиты кровью, а все его разноцветные перья стоят дыбом. В руках он держит огромное копье. «Ганеша, ты доигрался. Сам, наверное, догадываешься, тебя больше нет». На этих словах он, усмехаясь, перехватывает копье двумя руками, направляет на меня и начинает приближаться. Сам понимаешь, кто меня сейчас к тебе прислал. А убить тебя сказано так, как если бы ты был человеком. Острие копья всё ближе. Я делаю два шага назад и оглядываюсь. За спиной обрыв, бездна. Как это ни странно, но я вдруг начинаю её бояться. Это я Изведавшие все обезные земли и существующие уже миллионы земных лет, тогда я бросаюсь вперёд на Кукулькана. Неожиданно ловко отбивая мечом выпады его длинного копья, мы сражаемся на узком уступе скалы во вспышках молний и под несщадным ливнем. Кукулькан всё же протыкает мне плечо, а я успеваю оставить глубокий порез на его шее. Мы оба истекаем кровью, но бьемся все ожесточеннее. Что за чепуха? Мы же в человеческом понимании боги. Нам не может быть больно. Мы не знаем человеческих ран. Ну вот, словно отвечая на мой вопрос, огромная кукулькановская кобра делает неожиданный бросок вперед и впивается мне в ногу. Ору от страшной боли и резким взмахом меча отсекаю кобре голову. но длинные зубы еще в моем теле. Голова мертвой змеи так и остается висеть на моей ноге жутким кровоточащим украшением. Кукулькан рычит, истекает кровью, но упорно продолжает наступать на меня. Я отражаю удар его копья, но не успеваю увернуться от удара огромного кулака. Лечу несколько метров и ударяюсь о скалу, чуть ниже того места, где только что стоял прикованный Прометей. Кукульганы издаёт победный рёв, выставляет вперёд копье и прыгает на меня, стараясь нанести последний победный удар. Голова моя гудит, как колокол, глаза туманятся. Внезапно вспоминаются Киевский гидропарк и лицо странного загорелого старика. Он откуда-то сверху смотрит на маленького Солодилина. Ты запомнил? Ничего нет. Только спокойствие и ощущение находящейся в тебе энергии. в абсолютно всемогущ. Слова настолько мощно и гулко звучат у меня в ушах, что я следую за ними в глубь сознания, слепо и уверенно и не зря. Я чувствую, как где-то глубоко во мне что-то отзывается, какая-то ранняя неведомая сила. Я ощущаю, что силы этой неведомой страхи, которые раньше мучили меня или заставляли сомневаться в себе, Все мое естество переполняется кипящим невидимым потоком, и я уверен, что если бы этот стремительный поток можно было увидеть, он переливался бы разными цветами и светился так ярко, что нестерпимо слепил бы глаза. И я знаю, что это за переливающийся поток, и как называется эта невероятная энергия. Это и есть эфир. И это очень странно. Мы не можем вырабатывать эфир, это доступно только людям. Впрочем, нет времени об этом думать. Прямо сейчас на меня летит Кукулькан с выставленным вперёд копьём. Я переполнен эфиром. Я уже уверенно ощущаю каждую молекулу своего тела, каждый его атом. Все силы мироздания беснуются внутри меня. Внутренний свет переполняет меня. Я действую решительно и молниеносно, делаю уверенный кувырок вперёд и выставляю меч навстречу летящему демону. Кукулькан натыкается на меч, глаза его стекленеют, он выпускает из рук копье и медленно оседает на землю. В тот же миг все звуки смолкают, исчезают скалы, молнии, дождь. Ярко светит солнце, и остаю на песке. Ветер дует с моря, Волны ласково накатывают на тихий пляж. Вокруг ни души. Впрочем, нет. Я слышу за спиной тихое потрескивание горящих веток. Оборачиваюсь и вижу небольшой костёр, у которого сидит бородатый старец в мешковатом балахоне. Хромая я подхожу к этому старцу, морщась от боли, разжимаю челюсти кукульгавской кобры и бросаю голову змеи ему под ноги. Старец равнодушно глядит на голову кобры, потом поднимает взгляд на меня и негромко говорит низким голосом: Ты победил, Ганеша. Победил и проиграл. Потому что никогда война за идеалы одного человека не может принести радость всем людям. Я прислушиваюсь к знакомому голосу и неожиданно понимаю, кто находится передо мной. Крок Старец смотрит на меня пристально и ничего не говорит. Крок. Как же так? Ты же был моим другом. Я доверял тебе все свои мысли. Мысли это лишь драгоценный эфир, который нужен Гиперборее. Так было и так будет. Зачем ты затеял всё это? Ты же знаешь, что людям нельзя давать знания. Пусть они знают правду. Я пытаюсь говорить громко, но голос мой осип, звучит хрипло и тихо. Давай попробуем ещё раз. Крок взмахивает рукой, и мы стремительно приближаемся к дальней скале, в которой прямо над морем сделан грот. В гроте сидят кучерявый мальчик лет 12 и седой старец в белой тоге. Мальчик подкидывает в руке камешки, а старец говорит: Всё, что нам кажется властью, На самом деле таковой не является. Это просто игра воображения, наслаждающая высшей, неведомой нам силы. Единственная реальная власть, которой мы можем обладать, это власть над самим собой. Власть над другими это всегда насилие. Власть над собой реальная сила. Мальчик внимательно слушает старца и, кажется, понимает, о чём идёт речь. Крок поворачивается ко мне. Ты же сам все знаешь. Вот эти слова прямо сейчас говорит Синека маленькому Нерону. И что? Люди получили кровавого тирана, сделавшего насилие своим хобби. Неужели ты думаешь, что эти слова может услышать хоть кто-то из людей спустя две тысячи лет? Эти слова просто попали не в те уши. Любой человек может изменить ход мироздания, если научится управлять собой, а не своими приближёнными. Я стараюсь говорить уверенно, но всё ещё задыхаюсь после только что закончившейся схватки с кукуйканом, и голос мой слегка дрожит. Ганеша, ты не исправим. Крок качает головой. Пусть будет так. Я отправляю тебя в мир людей, который так тебя увлёк. Пусть свершится предначертанное. А книга, поражённая неожиданной разгадкой происходящего, я пытаюсь сохранить хотя бы это. Крок усмехается. Да, пусть будет. Мало ли странных историй слышали люди. Я пытаюсь подойти к Кроку поближе, но внезапно шум моря становится очень громким, свет солнца ослепительным, я закрываю глаза. Прижимаю ладони к ушам и чувствую, что опять лечу куда-то вниз, долго, мучительно. Мимо меня проносятся яркие вспылохи и мрачные, загробные тени. Меня крутит и переворачивает, а потом вдруг резко отпускает, и наступает пустота. Пустота и тишина. Изредка прерываемая методичным, механическим писком.